Глава вторая 1553 год, 2 мая, Тула В принципе, Андрейка был готов отправиться в Тулу, еще когда к нему заявился отец Афанасий Но все одно, решил немножко подождать и все перепроверить и Лишь 1 мая, завершив все дела, он погрузил наиболее важную часть добра в лодку Агафона Забрался в нее со своими холопами и отчалил в Тулу с особым комфортом, так как течение само несло гружённую лодку куда надо, пусть и медленно. Подготовка завершилась. Он и психологически, и физически, и материально был в целом готов для попытки проверстаться и пройти таки в поместные дворяне. На дворе стояло новое время, и мир, лежавший перед его ногами, являлся насквозь сословным, то есть от того, в каком ты сословии и на какой ступеньке в нём стоишь, зависело очень многое. Да практически всё. Именно поэтому Андрейка и пытался добиться признания за ним статуса поместного дворянина. Ведь кем он сейчас был? Просто сыном ненаследственного дворянина, который имел возможность вслед за отцом получить этот статус. Поместные дворяне выходили самой первой ступенькой в иерархии аристократов, самой низкой, самой никчёмной, но признаваемой всюду в Евразии. открывающие не только огромные возможности, но и путь выше. Однако, если он оплашает, то его дети такого шанса уже иметь не будут, во всяком случае, без какой-то запредельной головной боли и лихой удачи. И проблемы провал создавал не только будущим детям, но и ему самому. Ведь ежели станет он по местным дворянином, так и без земли сей статус даст ему многое. Намного больше, чем сейчас. А так-то да, хотелось и неоднократно плюнуть на все и уйти куда-нибудь подальше. Только куда и зачем? Без статуса, без денег, без людей. При таком раскладе ему дорога была открыта только в разбойнике, то есть на виселицу. Сурово, но жизнь такова была. Лишенная всякого налета толерантности и фальши. Не привык он еще к настолько неприкрытому хищническому оскалу. В 21 веке его было принято скрывать за голливудской улыбкой и хотя бы за видимостью вежливости. А тут аж до дрожи пробирало, вызывая бурю эмоций, особенно под соусом шалящих гормонов. И Андрейка готовился, стараясь не мотём так катанием прорваться в ряды поместных дворян, да закрепиться там любой ценой. Как там в песне пелось: "Там, где прямо не пролезем, мы пройдём бочком". От того и деньги зарабатывал рискованными стратегиями, из-за чего и всякое разное себе мастерил. Теперь Андрей Кощегалёв самопально этигеляет до да короткой кольчужной рубашонкой поверх него, насяп притом на голове чуть доведённую мисюрку. Не мудрствуя лукаво, он просто прилепил плотный ролик из ткани диаметром в сантиметров 5 по её нижней кромке, да подшил изнутри к бормице ткань. простую плотную ткань, которой вполне хватало для защиты лица и шеи от кольчужных колец, из-за чего носить такой шлем можно было прямо на голую голову, а снимать и надевать очень быстро. Проблему же с усползанием мисюрки набок он решил приладив к ней Y-образный подбородочный ремень, который держал на голове этот рзац шлем очень надёжно. Облик получился достаточно дешёвый, но вполне приличный. Во всяком случае, на поместного дворянина он в таком прикиде тянул без оговорок, особенно будучи опоясанной саблей и при саадаке. Копье, щиты с улицы парень, конечно, взял с собой, но скорее на всякий случай, ибо оружие не ходовое, и для поместного дворянина малопотребное. А если выезжать с копьем, то и коня нужно доброго где-то искать, и броньку поинтереснее, и шлем. В общем, не стоит пока так заявлять о себе. У Стинки и Егорки были тоже упакованы очень скромно, даже бедно, но вполне допустимо для боевых холопов. Они оба шагали в отремонтированных трофейных тегиляях, снятых с разбойников, да с шапками бумажными на голове, точнее, с пародиями на них. Защита этот шлем давал мало, но стрелу и саблю при случае мог остановить. Главное же, Что такой защитный комплекс, хотя и был откровенно нищебродский и совершенно недопустимый для поместных дворян в те годы, но для послужильцев вполне годный. Тем более, что парень выставлял их с пустого, обрезанного на прожитие поместья. Настолько маленького, что с него даже и населённого одному-то всаднику нельзя было выехать. Да и даже выйти верхом на игрушечной лошадке С вооружением ребят Андрейка мудрить не стал. Щит, копье и с улицы, да топорик боевой на поясе. Все, с чем они тренировались и готовили. Не пропустят, и леший с ними. Это не было не так уж и важно на текущем этапе. Главное, что он выставлял двух вооруженных боевых холопов и хоть в какой-то защите. С собой Андрейка прихватил медвежью шкуру, более дюжины волчьих шкур, три из которых были превращены в довольно теплые плащи. До полусотни других шкур, так как охота с помощью ловушек шла недурно и принесла ему немало улова. А также целый мешок всякой всячины полезной, не считая кое-каких инструментов, что парень закупал ранее у Агафона или изготавливал сам. Легенда обретения новых железок была проста и полностью совпадала с доспехами. Отбил у разбойников. Откуда у них... А он почём знает. Оставлять столь ценные вещи, полученные не малым трудом, в землянке он не собирался, так как не был уверен в своём возвращении обратно. Ситуация ведь в Туле обещала быть очень весёлой. Ну и само собой монеты, все 57 рублей, полученные за краску. Это было наиболее ценной частью имущества и хранилось в малоприметной сумме, будучи упрятано самым основательным образом. доплыли, причалили, выбрались на берег. Тула по сравнению с прошлым годом выглядела намного живее и свежее. Во многом отстроился посад, да и прибрались после разорения, наведённого татарами, из-за чего всюду не валялись трупы людей и животных. А они наблюдали даже спустя неделю, когда Андрейка вернулся с краской к логофону. Вышел на берег отрок, подождал, понаблюдал, Однако к нему никто не бежал, да и вообще никто особого интереса не проявлял. Прибыл и прибыл. Мало ли таких тут ходит. Оставив холопов бдеть в лодке, он сам отправился к игафону. Требовалось закрыть финансовые обязательства. "Андрейка!" окликнул его купец и как-то даже лицом повеселел, что парня немало насторожило. "Рад, что ты выжил. А я-то как раз Едва заметно улыбнувшись, ответил лотрок. Я не шучу. Помнится, в нашу последнюю встречу ты примеривался меня прибить и ограбить. А кто без греха? Вполне добродушно улыбнулся Агафон. Нет, ты скажи. И я плюну ему в лицо, ебалыжец. Что же поменялось? Откуда такая приветливость? Ефрем. Он на моей сестре женат. А сын его считай племянник мой. Ты их из беды вызволил и ни полушки за то не взял. А за мой поход к отцу Афанасию не держишь зла? И я полагаю, уже и сам уже понял, что так поступать не стоило. Серьёзно спросил купец. Понял. Да только пути назад уже нет. Ведаю я про лампу и полностью с этим согласен. Встревать себе дороже, хотя выгода с нее и великая. Но никакая выгода не стоит жизни твоих близких. Да уж, я вообще-то лодку твою пришел сдать. Только вот решу, где остановлюсь, поскольку барахлишкой нужно куда-то сложить. А и не надо ничего сдавать. Дарю. У меня еще лодка есть. А за спасение зятя и племянника это меньшее, что я могу сделать. Даришь? Дарю. Ну, благодарствую. Ты правда, как сказывают, всё отдал отцу Афанасию. У меня был выбор. Ты огненников видел? Да по мою душу не отдал бы, так вытрясли. Жаль. Хотя понимаю и не осуждаю. Ты ведь про краску говорил, что ежели что найдёшь ещё, то обязательно ко мне наведаешься. Реньилло. Жаль, очень жаль. Впрочем, если ты что-нибудь ещё найдёшь, то знаешь, к кому обратиться. Подмигнул логофон. После того, что ты для меня сделал, я тебя не обижу. Если отец Афанасьев узнает, что я скраской пришёл к тебе, то меня обидит уже он, мрачно отметил парень. Так всё же там ещё что-то могло быть. оживился купец. Я этого не говорил. Я понял тебя, улыбнулся Агафон. Он не узнает. Так минут 10 и проболтали. Купец методично прощупывал лотра, когдавая понять, что с ним сотрудничать намного лучше и что теперь он ему чуть ли не родственник. А парень задавал сложные вопросы и старался не сболтнуть лишнего. Наконец, наболтавшись Они попрощались, и Андрей кое-решил прогуляться к отцу Афанасию, дабы прозондировать, что к чему. А то мало ли, может, ему нужно спешно садиться в лодку доделать да ноги. Однако далеко он не ушёл. У ворот поместья Агафона его вновь, как и в прошлый раз, ждал Пётр по прозвищу Глаз. "Опять ты по торгошам подвязываешься", процидил с пренебрежением этот человек. "Тебе надо чего?" или сразу пойдешь на куток к лешему. Дерзи, щенок. Есть такое дело, но ты не подумай ничего дурного. Я от чистого сердца. Произнес отрок с серьезным лицом, а потом, чуть подавшись вперед, с нисходительным тоном добавил. Петруша, тебе чего надо-то? У меня очень много дел, не до тебя. До меня. Серьезно? Куда серьезнее. Ты долг. Когда отдавать будешь? Какой долг? Неподдельно удивился Андрейка. Твой отец брал у меня в долг, он умер. Теперь долг на тебе. Вот я и пришёл спросить с тебя. Отец мне сказывал, что вы не о том договаривались, что на меня его долг не переходит. Что за вздор? Ты хочешь назвать моего отца лжецом? Резко поменяв тон, поинтересовался Андрейка и положил руку на эфес сабли. "Да чёрт с ним, лжец или не лжец?" представился он. "А ты тут, и тебе долг вертать мне надлежит. Что здесь происходит?" грозно прозвучал голос воеводы. Тому, видимо, уже донесли, что Пётр Глас поджидает Андрейку у садьбы Агафона, и он решил вмешаться, прекрасно понимая, что Пётр задумал. "Да вот, с должника спрашиваю. Вежливо поклонившись, ответил визави Андрейки. Андрейка брал у тебя в долг. Его отец брал. И коня я ему давал, и панцер и шлем. И я хочу, чтоб этот щенок, как его наследник, вернул должок. А то как деньги на ветер выкидывать, так первый, а как платить чин по чину, ты упираешься. Деньги на ветер выкидывать. Повёл бровь воевода и лицом посуровел. «Да ты, Петруша, в умели! Ты пеняешь его тем, что он помог спасти от голода твоих боевых товарищей? Так ли я тебя понял?» «Я этого не говорил!» — воскликнул Глаз. «А что ты говорил?» «Что долги нужно отдавать, а он бронится, уважение не проявляет и долг отдавать отказывается!» «Почему же?» — поинтересовался воевода у Андрейки. Потому что батя мне сказывал о том, как ему Пётр божился. Ежели он в бою погибнет, то сына никакого долго вздыскивать не станет. Это правда? Нет, воскликнул Глас. Я никогда прошки такое не сказывал. Вот и я говорю, лжецом моего батю называет. Какой ему резон сыну лгать? А ведь он о тебе хорошо отзывался, говорил честный муж. А оказалось на поверку что? Сколько он тебе должен? Поинтересовался воевода у Петра. 23 рубля, 17 на вгородок и со блиницу с полушкой. Да ещё 7 рублей сверху. Ты деньги в Ростиму давал? Я? Нет. Тогда откуда взялись 7 рублей сверху? спросил парень. И кто твои слова может подтвердить? Ты моему слову не веришь? Твоему? Нет. Ах ты щенок. Рявкнул Пётр и уже в свою очередь дёрнулся к фесу сабле, но его остановили, не дав её обнажить. Как и парню, к которому вот как оказалось сзади подошёл один из сотников и вовремя успел придержать его. Тихо! рявкнул воевода, выступая вперёд и поднимая руки в останавливающем жесте. Андрейкин вклад составил 275 рублей. Из них ещё 37 осталось. Ими долг его и покроем. Кто с ним согласен? Почти вся толпа поместных дворян, что собралась уже тут со всего города, практически единогласно проголосовала за. Почему? Андрей-ка не знал. Да и не интересно было. В его теле всё клокотало от тестостерона, адреналина и обиды. Потом и порешим. Петр по прозвищу Глаз получит из казны двадцать три рубля, семнадцать новгородок и собленицу с полушкой. А семь рублей, что сверху шли!» Воевода повернулся к нему и вопросительно выгнул бровь, дескать, не расслышал. И тот, опустив глаза, сделал шаг назад, отступая от своих претензий. Кивнул. И удалился вместе со своими людьми, не задерживаясь. Андрейка же подошел к воеводе и достаточно громко спросил. Почему? Что, почему? Ведь ты, воевода, прекрасно понял, что этот мироет лжёт, что алчет ободрать с ироту до нитки, только лишь потому, что за меня некому вступиться. А ты всё одно встал на его сторону. Почему? Я тебе что дурное сделал? Дурак ты, по-доброму улыбнувшись, произнёс воевода. Потому я и решил выплатить ему твой долг, что за тебя вступиться некому. «Не ровня ты ему!» «А божий суд?» «Смерти жаждешь!» «Я этой зимой с волками дрался, с медведем, с разбойниками и жив остался!» «А вось Бог бы не выдал, ибо правда за мной!» «Неисповедимы пути Господни! Я же не хочу крови среди своих!» «Мы получаем то, что награждаем!» Тихо произнес Андрейка с каким-то обреченным видом. «Что?» Батя мне так говорил: "Вот пёс облаял тебя, а ты ему кость кинул. Он не разумеет. Так и надо делать, чтобы еду заслужить. Так и ты воеводе поступил. Татя косточкой приветел". "Учить меня вздумал щенок?" прорычал воевода. "Боже упаси", примирительно поднял руки Андрейка. "Кто я такой, чтобы тебя воеводу учить? Это и подумать даже нет такой возможности. Просто предупредить хочу". Пётр не успокоится. Это как волк, что вкусил человечины. Отец тебе и правда такое сказывал, что дед Пётр долг с тебя взыскивать не станет, коли Прохор сложит голову в честном бою. А какой у меня смысл лгать? Долг ему я заплатить могу. Можешь? То наше с отцом и на семь дела. Ну да, могу. Так чего ломаться? Зачем портить честное имя? Но тут ведь не долг, а Тут татьба Он, алчная его душонка Пытается вытрясти с меня все Пользуясь тем, что заступиться за меня некому Вот увидишь Не угомониться Это только начало